Глава 15. Энриэль, правитель эльфов, Я собрал войско. Оно было небольшим. Но сила магов нашей расы воодушевляла. Оборотни умели принимать другой облик, были физически сильнее и выносливее. Но магии не обладали. Я не видел Ингу несколько дней и ужасно страдал. Мою душу переполняла горечь разлуки пополам с ненавистью к оборотню. Сборы продолжались два дня. Мы отправили гонца с объявлением войны. Приблизившись к границе, мы увидели войско оборотней. Оно оказалось в три раза больше нашего. Я понимал, что битва будет последней в арвии. После нее останется лишь одна раса. И если останутся в живых их женщины, потомства не будет. Наши расы несовместимы. Слишком мы разные. При любом раскладе все погибнут. Одни чуть раньше, другие позже. Черные болота покроют всю арвию. Но отступать я не собирался. Моя Инга должна вернуться ко мне. Начался бой. Мои маги запускали огненные шары, которые взрывались, подлетая к врагу, и убивали. Но оборотни не сдавались. Они прекрасно владели оружием, мечами и стрелами, убивая моих воинов. Моя магическая защита не устояла перед их натиском. Ряды эльфов стремительно уменьшались. Поле боя покрыли мертвые и раненые. В воздухе кружила черная пыль. Битва продолжалась уже более трех часов. Войны устали. Запасы магии истощились. Я увидел Даркана и бросился к нему. Моим желанием было убить Альфу. Я отбивал магническим огнем и оружием попадавшихся на пути оборотней. Теперь и Даркан заметил меня. Наконец, мы встали друг против друга. Наши глаза сверкали яростью. Мой меч легко отбивал удары Альфы. Я кружил вокруг него, стараясь проткнуть тело. Но Даркан умудрялся выкручиваться, пока незначительные раны получили оба. Оборотень провел обманный выпад, и я попался. Его меч плашмя ударил по моей голове. Глазах потемнело, и я упал на колени, выставив перед собой клинок. Через пелену я увидел, как опускается острие. Я мысленно попрощался с любимой и закрыл глаза, ожидая последний удар. Но он не последовал, вокруг все затихло. Звуки боя пропали. Я открыл глаза и огляделся. Вокруг разливалось сияние. Над полем боя в вышине, раскинув белоснежные крылья, парил ангел, вернее, ангелица. Белоснежные волосы шевелил ветер, синие глаза сверкали. «Моя Инга?» Все показалось нереальным. Божественная ангелица закричала, и ее голос разнесся по всем сторонам. «Остановитесь! Прекратите бойню!» – взывала она.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 Даркану известен текст пророчества. Сядьте вместе и поговорите. Мы с оборотнем переглянулись и кивнули. Инга опустилась к нам. Ее крылья исчезли. Перед нами стояла любимая девушка. Я и Даркан одновременно кинулись к ней. Наши взгляды скрестились. Но Инга положила ладони на наши плечи. «Перестаньте! Пришло время для истины!» произнесла она. Надо примирить свои расы. Или погибнут все. Она была права. Мы опустили головы. Инга прижала нас к себе с двух сторон. В ответ мы обняли ее. Возникло странное ощущение. Девушка будто поднялась выше нас, хотя ее рост едва доходил нам до плеч. «Ребята, давайте жить дружно!» ласково сказала она и стала обычной Ингой. Любимой и единственной. В этот момент я готов был на все, даже на примирение с оборотнем. Наверное, это же, — подумал Идаркан. Он протянул мне руку. — Ради нашей девочки и жизни нам стоит забыть вражду, — хмуро произнес он. Я кивнул и пожал руку. — Согласен. Приятно, что и оборотни порой бывают здравые мысли. Даркан вспыхнул и хотел что-то ответить, но Инга строго посмотрела на нас. — Вы опять? Брейк? — произнесла она непонятное слово. — Отпустите своих воинов по домам. Нам пора вернуться к словам пророчества. Став ангелом, мне открылась его суть. Мы так и сделали. Распустив войска, мы поставили большую походную палатку. Внутри все было готово для серьезного разговора.